Сразу после завтрака сказали собирать барахло и готовиться к переезду. Погрузились в уже знакомый фургон и поехали куда-то в сторону центра. Водитель долго мучился, но все-таки загнал машину в узкие ворота. Домик. Маленький, двухэтажный. Но со своим крохотным двориком, посреди которого уже знакомый квадратный люк. «Оценил начальственную мудрость? Отсюда до нужного места меньше сотни ярдов. Доплюнуть можно». Гораздо удобнее, чем через полгорода шагать. Да и кабеля меньше надо. Это уже старшой. Он, похоже, руководит всей операцией «Загляни в чужой огород» и лично меня курирует. Ну и ладно, мужик вроде неплохой. Сегодня ночью пойдем? Зачем? Сейчас разгрузимся и двинем. Обход этого участка коллектора бывает по четвергам. Сегодня пятница. Времени полно. Не мне спорить в данной ситуации, поэтому просто развернул в домике на первом этаже свои железки. Метнулись к местным связистам, установили на 200метровый оптоволоконный кабель правильные наконечники. Такую тонкую работу все же лучше профессионалам поручать, да и оборудование нужно редкое и дорогое. Только вернулся, пора под землю. Переоделся в вонючий синий комбес, взял инструмент, бухту кабеля и мы тронулись. Быстро дошли до железного ящика. Он действительно рядом со всем. Катакомбы уже родными кажутся. Каждый выступ знаком и понятен. Размотали и закрепили кабель. Очень его удобно среди толстых черных проводов совать и черными же кабельными стяжками фиксировать. Открыли шкаф. Продернули кабель в муфту. Поставили разветвитель поверх кросса. Быстро переткнули все разъемы. Закрыли обратно. Красота! Нашего подключения не видать, если вовнутрь шкафа не лезть. Да и влезешь. Мало ли внутри чего накручено. Сложнее всего оказалось пыль по тоннелю размести, следы попрятать. Но это я уже охранникам поручил. Мне гораздо интереснее занятие предстоит. Вовнутрь домика, с люком во дворе, кабель завел штатным образом, среди электрических проводов. Протащил его в гостиную на первом этаже, скинул колпачок с наконечника, воткнул в гнездо. Вот он, момент истины. Или получится, или нет. Запускаю сетевой анализатор. Пакеты бегают, и их много. Маленькая победа, физическое соединение есть. Мы подключились. Осталось понять, куда. Ставлю фильтр по порту получателя, получаю вал UDP пакетов. Видеопотоки с камер. Уже теплее. Теперь пора стать своим. Смотрю списки отправителей и получателей. Ищу незанятый сетевой адрес. Настраиваю свой сетевой интерфейс. Запускаю простенькую программу просмотра, указываю адрес камеры. Опля, вот она, картинка. Какой-то внутренний двор, погрузчик едет, ящики стоят. Вот теперь точно, победа. Запускаю нормальную программу видеонаблюдения. В настройках прописываю адреса всех камер, которые пока поймал анализатор. Уф, устал, четыре десятка камер завел. На маленьком ноутбучном экране больше четырех камер одновременно не видно, зато можно переключать. Вход, холл, задний двор. Опа! А вот и игровой зал. И качество картинки очень достойное, особенно если на полный экран. Карты в руках у игроков не рассмотреть, но вот выложенные на стол – запросто. Поигрался, позвал старшего. «Хозяин, принимай работу». Тот поглазел, пощелкал кнопками, взялся звонить. Через полчаса заваливается Седой с теми джентльменами, которые меня на работу принимали. А за ними два бугая вносят настольный комп со здоровенным монитором. Пока начальство в воеристов играет, я ставлю на новый комп нужный софт, подключаю к сети. На большом экране картинка куда как симпатичнее. Седой наслаждается пару минут, потом обращается ко мне. «Молодец, ты теперь наш. Заслужил». Все будет, как договаривались, я свои обещания помню. А пока бери жену, переезжай сюда, чтобы вся эта красота была под присмотром. Места в доме достаточно, будете жить на втором этаже. Судя по тону, это не предложение, а приказ. Киваю и иду к машине. Лилька переезд на новое место жительства восприняла спокойно. Мы перевезли барахло из гостиницы, а потом она узнала о выплаченной мне премии и потащила по магазинам наводить уют. Под присмотром пары бойцов Седова, конечно же. Пока мы покупали коврики, занавески, вазочки и прочие жутко полезные вещи, специально вызванная течечка наводила порядок на выделенном нам для жилья втором этаже. А когда мы вернулись домой, выяснилось, что у двух женщин существенно разные представления о порядке. Пришлось все переставлять, перевешивать и переделывать, зато спать мы легли с осознанием выполненного долга. А что у дежурившей внизу у мониторов пары бойцов полночи скрипела над головой – это их проблемы. Нельзя нас лили, надолго разлучать. На следующий день знакомый фургон привез еще три здоровых монитора. Теперь у наших дежурных по казино большой выбор телепрограмм. Я настроил все 120 найденных камер, и теперь при желании можно посмотреть не только периметр казино или игровой зал, но и задний двор, подсобное помещение и даже туалеты – В кабинках камер нет, или я не нашел, но на то, как посетители моют руки и прихорашиваются перед зеркалом, вполне можно поглазеть. Еще нашлись камеры в каком-то загородном доме. Тоже ничего особо интересного. Двор, конюшня и саванна за забором. Но увидеть подъехавшего босса вполне можно. Мне поручили продумать возможность просмотра картинок не только из нашего домика, но и из основного логова моего работодателя. Затребовал карту со схемой подземных коммуникаций, написал спецификацию оборудования. Закупят – проложим, ничего сложного. Двум бойцам, что сидят внизу у мониторов, похоже, нравится такая жизнь. Живут они здесь же, на первом этаже. Еду покупают в ближайшей закусочной. На мониторы постоянно выведены четыре картинки. Одна из женского туалета, где дамы поправляют гардероб, и из игрового зала – стол рулетки и два карточных. Еще бы бокс какой или футбол, и мужики даже на обед не ходили бы. Появилось свободное время, и в голове сразу слишком крутится. Вот втерлись мы в доверие к банде Мартинса. Даже и не втерлись толком, просто сделал я для них разовую работенку. С результатами которой сам главарь пока не очень понял, что делать. Если он планировал игрокам в карты заглядывать, то цели этой не достиг. Серьезные игроки карты ближе к орденам держат. Смотреть за игрой? Так матчи серьезных игроков и так по местному телевидению показывают. Подглядывать за изнанкой жизни семьи Капра? Не знаю, что-то можно разглядеть, наверное, я пока не придумал. Так что мы для Мартинса сейчас как чемодан без ручки. И если я в ближайшее время не докажу ему свою полезность, будущее наше видится не самым приятным. С этой мыслью я и уснул.